Реверс с довольно-таки напряженным радушием на лице шмыгнул к мужикам с креветколова, один из которых как раз поглядел на часы и принялся им что-то нашептывать. Но тут Одам сунул руку в карман своих замызганных джинсов, покопался там и вытащил толстенную пачку денег. Хилли столько в жизни не видал. Этим он сразу привлек к себе всеобщее внимание. Одам швырнул пачку банкнот на стол. — Всё, что осталось от выплат по страховке, — сказал он с пьяным благоговением, кивая в сторону денег. — За эту вот самую руку. — Пойду потом в «Шевроле», заплачу этому ублюдку Рою Дайлу, у которого изо рта мятным освежителем воздух воняет. Пришёл сволочь, забрал мою машину прямо на глазах у... «Это их фирменный стиль», — грустно подтвердил Фариш. «Эти гады из налоговой, кредиторы, шерифовые люди валиваются себе прямо в твой дом и берут, что хотят и когда захотят». «Э-э-э», — еще громче сказал Одам, «я прямо сейчас туда пойду и ее выкуплю, вот этими самыми деньгами». Хм, да это, конечно, не моё дело. Но я бы на твоём месте на машину столько денег не выбросил. Чего? Агрессивно переспросил ладом, попятившийся с трудом устояв на ногах. Деньги так и остались лежать на зелёном сукне в жёлтом кружке света. Фариш взмахнул грязной лапой. Я о чём толкую? Когда прокупаешь машину, Как говорится, не из-под прилавка, а у какого-нибудь скользкого лавчхила, вроде Дайла, та То не только сам Дайл тебя по кредиту обдирает как липку. Тук ещё и государству с федеральным правительством за ним в очередь выстраиваются с протянутой рукой. Сколько раз, сколько раз я выступал против налога на продажу. Налог на продажу противоречит Конституции. Я могу открыть нашу конституцию и прямо пальцем ткнуть в это самое противоречие. Пошли, пап. Еле слышно сказала Лашарон, продолжая храбро дёргать Одума за штанину. Пап, пожалуйста, пошли. Одум сгрёб деньги. Он, похоже, особо не вслушивался в то, что там говорил Фариш. — Нет, сэр, — пыхтел он. — Он не заберет у меня то, что мое по праву. Я сейчас пойду прямиком в «Шевроле» Дайла и швырню ему их прямо в лицо. Он снова шлепнул пачку денег на стол. — Я ему скажу, я скажу! Отдавай мою машину, ты, мятная вонючка! Он старательно запихнул деньги обратно в правый карман джинсов, а из левого выудил четвертак. «Но сначала... Вот тут у меня четыре сотни, да твоих еще две, и я, пожалуй, еще разок надеру тебе жопу в восьмерку!» Дэнни Рэтлиф, который нервно описывал круги возле автомата с Кока-Колой, шумно выдохнул. «Вставка высокая», — бесстрастно заметил Фариш. «Я разбиваю». «Давай!» Одам с пьяным великодушием махнул рукой. Фэриш, не меняясь в лице, вытащил из кармана большой чёрный бумажник, который цепочкой крепился к поясу его комбинезона. Праворными движениями, будто кассир в банке, он отсчитал 600 долларов двадцатками и положил их на стол. "Это целая куча денег, мой друг", сказал Одам. — Друг? друг" — грубо хохотнул Фариш. — У меня есть всего два друга. Два лучших друга. Он поднял бумажник, в котором еще оставалась толстая пачка денег, чтобы его получше было видно. — Видишь, вот мой первый лучший друг, и он всегда со мной, в кармане. И другой мой лучший друг у меня всегда под рукой. И друг этот, револьвер 22-го калибра. «Пап!» — с отчаянием сказал Алла Шарон, еще раз потянув отца за штанину. «Ну, пожалуйста!» «Ты на что это тут уставился, засранец?» Хилли аж подпрыгнул. Над ним навис Дэнни Рэтлиф. Глаза у него горели жутким огнем. «Ну, отвечай, засранец, когда тебя спрашивают!» Теперь все глядели на него. Реверс, Одум, Фариш, дядьки с креветколого и даже толстяк за кассой. Словно откуда-то издалека раздался звонкий, писклявый голосок Лошарон Одум. «Он со мной, пап! Мы с ним книжки пришли посмотреть!» «Это правда? Да?» Хилли так окаменел от ужаса, что и слова не мог вымолвить, только кивнул. «Как тебя звать?» Хрипло спросил кто-то с другого конца зала. Хили обернулся и увидел, что фариш, как сверлом, буравит его своим зрячим глазом. «Эх, хили хал!» — не подумав, ответил Хили и тут же с ужасом зажал рот рукой. Фариш сухо рассмеялся. «Ты, малец, неиструсливый, как я погляжу!» — сказал он, натирая кончик кия куском голубого мела, по-прежнему не сводя глаза с хили. «Но если тебя не заставляют говорить, то лучше и не говори». «А, я знаю, кто этот мелкий говнёк», — сказал Дэнни брату. Потом снова обернулся к Хилли и дёрнул подбородком. «Говоришь, Хал твоя фамилия?» «Да, сэр», — жалко пискнул Хилли. Денни злобно визгливо загоготал. "Да, сэр. Я бы только послушайте. Я те сейчас как дам, сэр. Ты мелкий мальчонка воспитанный. Что ж тут плохого?" довольно резко прервал его фариш. "Говоришь, хал твоя фамилия?" "Да, сэр." "Он родня тому Халлу, что разъезжает в старом Кадилаке с откидным верхом", сообщил Денни фаришу. "Пап!" громко прервала Лошарон Нодом наступившую тишину. «Пап, можно мы с Расти пойдем поглядим книжки?» Водум хлопнул ее по попе. «Беги, беги, дочурка. Слышь, ты...» Заплетающимся языком сказал он Фаришу для пущего эффекта, постукивая кием по полу. «Если мы играем, то давай играть. У меня время поджимает». Но Фариш к огромному облегчению Хилли уже и сам начал выставлять шары на столе, напоследок окинув его долгим пристальным взглядом. Хилли собрал всю волю в кулак и сделал вид, будто поглощён чтением. Буквы прыгали у него перед глазами в такт сердцебиению. Не гляди в ту сторону, твердил он себе. Даже краешком глаза не гляди. Руки у него оттряслись. Лицо пылало, и Хили боялся, что его горящие щёки, словно пожар, привлекут к себе всеобщее внимание. Фариш разбил шары с таким грохотом, что Хили вздрогнул. Шар со щелчком закатился в лузу, потом, спустя 4-5 раскатистых секунд, за ним последовал второй. Мужики из криветколова притихли. Кто-то закурил сигару, и у Хили разболелась голова и от сигарной вони, и от пестрого, кричащего шрифта, который мельтешил у него перед глазами. Тишина. Щелк. Снова тишина. Хилли начал тихо-тихо отползать к двери. Щелк. Щелк. Воздух словно бы подрагивал от напряжения. «Ха, Господи!» — завопил кто-то. «А ты говорил, что этот хрен слепой?» Началась неразбериха. Хили проскочил мимо прилавка и был уже возле двери, когда чья-то рука ухватила его за футболку, и Хили, моргая, уставился прямо в лицо лысому кассиру с бычьей рожей. Он с ужасом понял, что до сих пор сжимает в руках тайный зловещего особняка, за который он не заплатил. Хили принялся лихорадочно рыться в переднем кармане шорт. Но кассиру до него и дела не было, он даже и не глядел в его сторону, хотя в футболку, надо сказать, вцепился крепко. Его занимало то, что творилось у бильярдных столов. Хилли бросил на прилавок две монетки: 10 центовый и четвертак, и как только дядька отцепился, тут же выскочил за дверь. В бильярдной было темно, и солнце так и полоснуло его по глазам. Ослеплённый ярким светом, он помчался куда-то, не видя перед собой дороги. Блезялся вечер, и на площади уже никого не было. Даже машин и тех было немного велосипед. Где велосипед? Он промчался мимо почты, масонского зала и уже одолел половину главной улицы, когда вспомнил, что оставил велосипед в переулке возле мэрии и нужно возвращаться. Он развернулся и задыхаясь побежал обратно. Переулок был тёмный, из-под плит пробивался скользкий мох. Однажды, когда Хили был помладше, он как-то забежал сюда, не подумав, и со всего размаху врезался в развалившегося там бродягу, кучу вонючих лохмотев, который растянулся чуть ли не во весь переулок. Когда Хили шлепнулся прямо на него, тот, чертыхаясь, вскочил и ухватил Хили за лодыжку. Хили заорал, будто его облили кипящим бензином, и при попытке бегства потерял ботинок. Но теперь Хилли так перепугался, что ему было все равно, на кого он там может наступить. Он нырнул в переулок, чуть не поскользнувшись на поросших мхом плитах, и отцепил велосипед. Переулок был узкий, выехать отсюда было никак нельзя. Даже развернуть велосипед тут и то было непросто. Он схватился за руль и вертел его и так, и эдак. Пока наконец не удалось развернуть велосипед вперёд и выкатить его на улицу, где к ужасу Хиле его уже поджидали Лашарон Одум с младенцем. Хиле застыл как вкопанный. Лашарон неторопливо поддёрнул младенца на бедре и поглядел на него. Хиле не мог взять в толк, чего ей-то от него нужно, но боялся раскрыть рот и поэтому просто стоял и таращился на неё, и сердце у него так и выпрыгивало из груди. Так, казалось, они простояли целую вечность. Но наконец Лошарон снова поправила младенца на бедре и сказала: "Дай-ка мне ту книжку". Хилли молча вытащил журнал из заднего кармана и протянул ей. Не выказав ни малейшего признака благодарности, она невозмутимо подхватила ребёнка одной рукой, а другую протянула за комиксом, но взять его не успела потому что в него грязными ручками вцепился младенец. Он с самым серьёзным видом подтянул комикс к лицу и затем осторожно сунул уголок в свой липкий, перемазанный чем-то оранжевым рот. Хилли аж затошнило. Одно дело, если она сама хотела прочитать комикс, а другое, если она решила отдать его младенцу пожевать. Флашарон даже не попыталась отнять у младенца комикс. Наоборот, она умильно поглядела на него: "У-сю-сю" и принялась его нежно укачивать, как будто это был чистенький, симпатичный ребёнок, а не обвешанный соплями недоносок. "И чего это папочка плачет?" подсюсюкивая, бодро спросила она младенца, глядя прямо в его крошечное личко. "Что, это наш папочка там плачет, а?"